Признание чудес в Ватикане. Изучением чудес, а значит их признанием или отрицанием, католическая церковь стала заниматься намного раньше современной науки. Поэтому в этом направлении и опыт западных христиан гораздо шире. В самом же Ватикане явление и события, которые можно отнести к чудесным, исследует специальное подразделение римской курии, коллегия епископов или конгрегация по делам святых. Сам процесс исследования проходит следующим образом. Сначала конгрегация озадачивает комиссии ученых скрупулезно изучить необычный феномен. Делается это для того, чтобы или подтвердить существование явления, показав, что оно не связано с человеческой психикой, например, что это не галлюцинации, или убедиться, что оно не вызвано естественными причинами. Состоит же комиссия из специалистов разных взглядов в частности, из верующих и неверующих. Главное, чтобы ученый был признанным специалистом в своей области. Если комиссия приходит к заключению, что исследуемое явление объяснить известными науке способами невозможно, поднимается вопрос, возможно ли данное явление считать вмешательством Всевышнего. Если это действительно так, то каков его смысл? Или, может быть, оно, будучи сверхъестественным, не имеет божественной природы, а является дьявольским подлогом? Но этой проблемой уже занимаются богословы. Причем богословская и научная комиссии работают независимо друг от друга. И для принятия решения внутри комиссии требуется, чтобы оно набрало две трети голосов. И только после того, как будут собраны все свидетельства и результаты исследований научной и богословской комиссии в том месте, где случилось чудо, Их отправляют в конгрегацию по делам святых. И тогда епископы большинством в две трети голосов принимают решение, можно ли предоставлять папе заключение о том, что данное явление и впрямь можно считать чудом? Правда, если признание чуда отвергнуто конгрегацией, то события или явление можно снова предлагать на рассмотрение с дополнениями и исправлениями. Но теперь рассматриваться оно будет не более трех раз и для каждого пересмотра необходим кворум из девяти членов конгрегации. Окончательный же вердикт накладывает понтифик. Однако эта процедура является лишь утверждением папой решения, принятого конгрегацией. Впрочем, у него имеется право возвращать заключение конгрегации на исправление, если ее аргументы не убедили понтифика. Но все эти нюансы происходят за закрытыми дверями. И узнать о принятом решении можно лишь тогда, когда оно опубликовано. Опубликуются только положительные решения. Но, конечно же, при исследовании любого чуда должны соблюдаться границы, в пределах которых можно применять те или иные физические или технологические методы. И касаются они прежде всего сохранности самого объекта изучения. Например, до настоящего времени ведутся дискуссии о том, Насколько обоснованно для изучения Туринской плащаницы использовались ее фрагменты? Безусловно, какие-то нормы необходимы, но в каждом конкретном случае они должны соответствовать ситуации. О строгости и дотошности в подходе к объявлению явления чудом говорит следующий факт. Известно, что в Лурд, место явления Девы Марии Бернадетти Сибуру, в наши дни ежегодно приезжают миллионы паломников и многими из них оставлено немало свидетельств исцелений. Но в то же время католическая церковь признала не более 70. Почему? Дело в том, что для того, чтобы исцеление было признано чудесным, требуются строгие медицинские доказательства, опирающиеся на официально зарегистрированные факты. Так, если зафиксирован случай исцеления, то как подтвердить, что оно произошло чудесным, а не естественным путем? Если имеется два рентгеновских снимка за неделю до исцеления и через неделю после, врачи могут вполне логично считать, что данная болезнь не могла за неделю исчезнуть. Но если последний снимок был получен за полгода до исцеления, вероятность чуда значительно уменьшается, поскольку за это время многое может произойти и измениться. Чудеса же, согласно правилам Ватикана, необходимы для признания человека блаженным. А для такого признания ему необходимо совершить хотя бы одно чудо.